Глава одиннадцатая. Казармы, снег, свидание. Трудно сыскать картину более унылую, нежели так, какую снежным вечером являл собой гарнизон на окраине городка, удаленного от Уэзербери на много миль к северу. Этот вид, пожалуй, вовсе не следовало бы называть видом, ибо сгустившаяся темнота поглотила почти все вокруг. В такие часы даже самых бодрых людей порой настигает тоска. Любовь сменяется в восприимчивом сердце мучительной жаждой, надежда — дурными предчувствиями, вера — надеждой. Память не вызывает сожаления об упущенных возможностях, предвкушение не порождает действия. В сумерках едва виднелась тропа справа от реки, за которой высилась стена. С противоположной стороны тропы был пустырь, поросший травою вперемешку с вереском. Вдали темнели волнообразные очертания холмов, В таких местах смена времен года менее очевидна, нежели в лесистом краю, однако внимательный взгляд непременно ее заметит. Здесь вы не встретите всем известных признаков весны или осени, таких как распускание почек или сбрасывание листьев, и все же наше воображение напрасно рисует пустошь, погруженный в неизменное оцепенение. Она меняется, причем не так уж медленно и не так уж неявно. Овладев пустырем близ гарнизона, зима совершила наступление, этапы коего всякий мог наблюдать. Сперва уползли змеи, затем увяли папоротники, замерзли лужи, над землей повисли туманы, трава побурела от заморозков, пропали грибы, и, наконец, все другое исчезло под снегом. Впервые за год неровности пустыря превратились в безликие формы, нечто покоящееся под первым слоем снежного покрова. Просыпавшись на землю роем беспорядочно снующих хлопьев, небо снабдило пустошь новым одеянием, в котором она сделалась еще более голой, чем прежде. Огромное низкое облако странно провисло, будто свод темной пещеры. Казалось, снег, падающий с неба, и снег, лежащий на земле, вскоре сомкнуться, вовсе не оставив между собою воздуха. Однако обратим наши взгляды налево. Здесь мы увидим лишь горизонталь реки, вертикаль стены и темноту, объявшую то и другое. Если что-то могло быть чернее ночного неба, так только стена. Если что-то могло быть мрачнее стены, так только вода. Крыша дома ощерилась трубами, в верхних этажах слабо угадывались прямоугольники окон. Внизу же над рекою слепая стена не имела ни единого отверстия и ни единого выступа. Какой-то неясный звук несколько раз кряду с обескураживающей монотонностью пронзил пространство, заполненное снежным пухом. Это часы на ближайшей башне пробили десять. Колокол, густо облепленный снегом, утратил свой всегдашний голос. Между тем снегопад пошел на убыль. Двадцать падающих снежинок сменились десятью, а десять одной. Вскоре к берегу реки приблизился некий предмет. По его очертаниям на бесцветном фоне, внимательный глаз мог угадать фигуру человека, идущего медленно, но без видимого усилия. Слой внезапно выпавшего снега не превысил еще двух дюймов в толщину. Послышались вслух произнесенные слова «раз, два, три, четыре, пять», после каждого из которых предмет продвигался на полдюжины ярдов вперед. Теперь стало ясно, что подсчитываются окна. Достигнув пятого окна от края стены, и без того маленькая фигура сделалась еще меньше, очевидно нагнувшись. Ком снега перелетел через реку и шлепнулся о стену, не достигнув цели. В этом броске мужской замысел соединился, очевидно, с женским исполнением. Любой мужчина, видавший в детстве птиц, кроликов или белок, кинул бы снежок гораздо ловчее. Одна попытка следовала за другой, пока стена не покрылась белыми следами. Наконец комок снега ударился о пятое окно. При свете дня было бы видно, что река, отделяющая тропу от стены, глубока и равна. На середине и возле берегов она скользит с одинаковым проворством, поскольку небольшие воронки, возникают то тут, то там, сглаживают всякие различия. На поданный сигнал не ответил ни единый звук. Слышалось лишь неизменное журчание и клокотание, дополняемое каким-то... тихим шумом. Печальный человек сравнил бы его со стонами, а счастливый со смехом. В действительности же это был стук невидимых водяных колес, а мелкие преграды дальше по течению. Комок снега снова ударил в стекло. На сей раз последовал звук, сопровождавший по всей вероятности открывание окна. Затем донесся голос. «Кто там?» Вопрошавший был мужчиной и не казался удивленным. Поскольку стена принадлежала казарме, а к супружеству в армии относятся с неодобрением, уже ни одно тайное свидание, возможно, устроилось в тот вечер подобным образом. «Сержант Трох? боязливо спросила фигура, неясно темневшая на заснеженном берегу. Сама она походила на тень, а мужской голос сливался с постройкой. Получалось, что снег говорит со стеною. «Да», — настороженно ответили из темноты. тебе чего о фрэнк неужто ты меня не узнаешь я Фенни робин твоя жена фенни воскликнула стена в полнейшем недоумении да ответила девушка сдерживая волнение в ее голосе слышалось нечто неприсущее женам а мужчина говорил таким тоном каким редко разговаривают мужья беседа продолжалась как ты меня отыскала спросила которое окно твое не сердись «Сегодня я тебя не ждал. По правде, я совсем не думал, что ты придешь. Ты могла меня и не найти. Завтра я дежурный». «Ты сам говорил, чтобы я пришла». «Я сказал, ты могла бы». «Ну да. Ты рад мне, Фрэнк?» «О да, рад». «Ты выйдешь?» «Не могу, дорогая Фэн. Уже протрубили отбой, ворота закрыли, увольнительной у меня нет. До завтрашнего утра мы все заперты здесь точно в тюрьме». Так значит, до завтра я тебя не увижу. Голос девушки разочарованно дрогнул. Как ты попала сюда из Уэзербери? Пешком. То есть часть пути прошла пешком, остальное проехала на возах. Удивила ты меня. Да я и сама удивилась. Фрэнк, а когда это будет? Что? То, что ты обещал. Чего ты не помню? Помнишь, не притворяйся, не мучь меня. «Мне совестно первой говорить то, что должен говорить мужчина». «А ты скажи, это ничего». «Я?» «Ну, изволь. Когда мы поженимся, Фрэнк?» «Вот ты о чем. Что ж, сперва добудь хорошую одежду». «Деньги у меня есть. А мы поженимся по объявлению или по лицензии?» «По объявлению, наверное». «Мы ведь в разных приходах живем». «Да? И что с того?» А наши помолвке должны будут в обеих церквях объявить. В моей Святой Марии и в твоей. Это закон такой? Да. О, Фрэнк, выходит, я тебе навязываюсь? Прошу, дорогой Фрэнк, не думай обо мне дурно, я ведь так тебя люблю. И ты столько раз обещал на мне жениться, и я... я... я... Ах, не плачь теперь, это глупо, женюсь раз обещал. Так я объявлю о нашей свадьбе в своем приходе, а ты в своем? Да. «Завтра?» «Нет, не завтра. Мне нужно несколько дней». «Ты получил разрешение у начальников?» «Нет, пока нет». «Как? Ты же еще в Кестербридже сказал, что оно у тебя почти в кармане». «Видишь ли, я забыл спросить. Ты явилась так нежданно». «Да-да, мне не следовало беспокоить тебя. Сейчас я уйду. А ты навестишь меня завтра у миссис Твилс на Норд-стрит? Я бы не хотела снова приходить сюда». Тут кругом дурные женщины, люди подумают, будто я одна из них. «И верно, милая, не приходи, уж лучше я к тебе. Доброй ночи!» «Доброй ночи, Фрэнк, доброй ночи!» Снова послышалось дребезжание окна. Теперь оно закрылось. Маленькая фигурка зашагала прочь. Когда она миновала угол здания, из-за стены донеслось приглушенное восклицание. «Хо-хо, сержант, хо-хо!» Затем последовали слова, произнесенные тоном увещевания, однако они потонули в хохоте, едва отличимом от бульканья маленьких водоворотов в реке.